Глава тридцать шестая «Рассказывай, что с тобой произошло?» Джу помог Юэ Дзюню подняться. «Ничего», — солгал Юэ. Он едва не расстался с жизнью, однако продолжал прикрывать своих похитителей. Дзян все еще не мог отдышаться после бега. «Мы тебя спасли, между прочим. Хватит ломать комедию. Кто на тебя напал? Люди Суньхун Юня?» — проревел он. «Не уверен. Я...» «Никого не узнал. Если б не мы, ты лежал бы сейчас на дне пруда. Суню ты больше не нужен. Тебя решили убить». Джу заглянул в лицо допрашиваемого, но тот упорно отводил глаза и поглядывал на Дзяна, будто ища поддержки. «Почему Сунь Хун Юнь послал за тобой? Неужели действительно хочет тебя убить?» спросил тот. «Откуда мне знать? Хватит дурацких вопросов. Слушай, ты...» «Юэ, тебе пора поумнеть», — оборвал его Дзян. «Пока Сунь на свободе, тебе грозит опасность. Ты же понимаешь, что в покое тебя не оставят. С Дин Чуньмэй обошлись так же?» «Без понятия». Дзян разочарованно пожал плечами. «Ладно, делай с ним, что хочешь», — бросил он Джуэю. Джу сцапал Юэ за рубашку и отвесил несколько ударов в живот. Юэ молил о пощаде, но Дзян был глух к его просьбам, растеряв последние крупицы сочувствия. «Ну что, вспомнил?» «Я правда ничего не знаю. Хватит меня пытать. Не знаю я никакого Сунь Хун Юня. Ни разу его не встречал». «Ну уж нет. Легко ты не отделаешься». Джу вынул пистолет. «Терять мне все равно нечего. Не будем дожидаться подручных Суня. Лучше я сам тебя прикончу». Ты же «Ты же полицейский! Убьёшь меня? Тебя посадят! Ты не сможешь!» Забормотал Юэ с перекошенным от страха лицом. «Так давай проверим!» Изо рта белого рыцаря вылетали капельки слюны. Рискнешь? Джу держал пистолет прямо у паха Юэ Дзюня. «Ты честный коп! Ты не сможешь меня убить!» Лепетал бандит. «Ты прав! Убить просто так я не могу!» Ухмыльнулся Джу. А вот в целях самозащиты... Он убрал пистолет, вынул из-за ремня складной нож и вручил другу. «Что мне с ним делать?» — округлил глаза Дзян. «Бери!» «А что дальше?» «Сделай себе несколько порезов». «Ты шутишь?» «Ни в коем случае. Вот наша легенда. Юэ пытался избежать ареста. Напал на тебя с ножом. И мне пришлось его застрелить». «Почему я?» — недоумевал Дзян. — Давай лучше ты сам порежешься. — Никто не поверит, что этот крысеныш смог меня хотя бы оцарапать. Полицейский зловеще рассмеялся. — Давай! Не бойся! — Хорошо. Дзян-Ян шумно сглотнул и потрогал холодное лезвие ножа. Он никак не мог решиться. — Не надо глубоких ран. Только пару капель крови. Джу как будто начал издеваться и над Дзяном тоже. «Ты разрушил нашу репутацию», — наконец выдавил из себя Дзян. «Моя карьера все равно уже кончена. Почему бы не свести счеты?» Он медленно провел ножом по своей руке, на его лбу выступили капли пота. Раздался выстрел. Пуля прошла рядом с ногой Юэ Дзюня. «Я все расскажу!» Джу убрал пистолет. Юэ рухнул на землю и захныкал. От него разило запахом мочи.